Глава вторая. 861 год. 19 июля. Поляна у гнезда. Снималм трудом протолкнув среди жителей гнезда свои идеи о службе, Ярослав пошёл дальше. Это ведь был всего лишь фундамент, а фундамент без стен и крыши плохое укрытие. Поэтому он с помощью Пилагеи обратился к старейшинам той части Кривичей, что была ему дружественна, то есть к восточным. Западные-то жили обособленно от своих соплеменников и если не воевали с ними, то и не сотрудничали. Из-за чего так получилось неясно, и наш герой пока разобраться не мог. Видимо, в этом изначальном едином племени получилось два центра кристаллизации. Вот и раскололась община. Собирал Ярослав старейшин, а пришла целая толпа. Кроме тех, с кем он желал поговорить, прибыли еще и волхвы да жрецы, да прочие уважаемые люди. Не все, конечно, но во множестве. Мало ли, дело серьезное. Вот по минувшей осени удалось одобить огромное вторжение викингов. Чудо, да и только. Обычно никто в племени с такой большой вооруженной толпой и сталкиваться не рискнул. Опасно. Слишком опасно. А тут раз, и играючи их разбили. Отчего репутация Ярослава оказалась крайне задрана в небеса. И уважение великое. Вот и решили прийти да послушать. Мало ли что интересное скажет. Поэтому получилось, по сути, собрание палаты представителей восточной части Кривичей в почти полном составе. Ярослав для этих зрителей не стал выдумывать ничего нового. И зарядил ту же самую шарманку, зная себя рассказывая о том, какая страшная угроза над ними всеми нависла, о том, что жить стали лучше, жить стали веселее, и всем вокруг завидно, и все вокруг хотят их ограбить, ну и так далее. «Враг у порога!» — вещал наш герой, удивленный и воодушевленный таким вниманием слушателей. Ведь в отличие от обитателей гнезда, представители племени еще не привыкли к тому, что Ярослав им по ушам ездит. Это горожан он, считай, третий год прокачивал. А этим было в новинку такое. Тем более, что парень старался и пытался учесть опыт выступления перед горожанами. Но это оказалось плохой идеей. Коллектив другой и страхи иные. Эти люди не боялись, что их разграбят. Они ведь жили не общей кучей концентрированной, а равномерно размазанным слоем вдоль речных трасс, и особого имущества не имели, по сравнению с обитателями гнезда, во всяком случае. «Ну, придут, и что нам с того?» — воскликнул кто-то из присутствующих. «Да!» — крикнул его сосед. «По лесам чей лазить не станут! Потопчутся и уйдут!» Вы знаете, что такое полюдье? поинтересовался Ярослав с нескрываемой улыбкой. Нет, напряглись старейшины. Это, Дань, её форма. Это когда дружина вражеская по осени идёт в племя и живёт с его запасов. Да, понимает, что душа их пожелает: меха, корм, женщин. А по весне уходит в поход. В полня обычно практика при завоевании племён. У вас нечего брать. Так что если завоеватель придёт, то вас он поставит в положение именно такого данника и станет кормиться с вас, забирая всё ценное, что найдёт во время ежегодных обходов осенью и зимой. А зимой ведь в лесу не спрячешься, следы видны. Многи они по лесам набегают. И ежели викинги то много. У них в своих землях чай не зной круглый год. И знают они, что в лесах да снегах делать. А ежели хазары, то они по весне будут приходить. И это не легче. Хочешь не хочешь, платить им придётся. Иначе пройдут вдоль рек да разорят все посевы. И с чего потом жить? Вон племена славян, что живут ниже под Днепро, сидят тихо и не рыпаются. И дань хазарам платят. Понимаю, что выбор у них по сути нет. У них нет, а у нас есть. Что и против хазар, и против хазар. Зри, и да не забирайся. хохотнул кто-то из незнакомых Ярославу Жорецов. Помолчи, волаболка, рявкнул на него Роман, бывший до принятия христианства Ротмиром, волхвом Перуна. Своё старое занятие он не оставил, но именовался уже иначе. «А что?» «А то, что вызовет тебя Ярослав на поединок за оскорбление, да наколет на копьё, как лягушку безмозглую». «Так и наколет». «Ты мне не веришь?» «Поручишься?» «Поручусь. Я видел его поединки, не тебя с ним тягаться. Да и войско водить он умеет, разумеет в том немало». Виднов Рамеев крепко научился. Но скептично протянул этот болтун Растинов Луебо, но столкнулся со спокойным, как у дава, взглядом Ярослава. Осёкся. Никаких эмоций. Меня это пугает, особенно в такой ситуации. И что ты предлагаешь? спросил Роман. У Рамеев, про которых ты сказывал, было в своё время выдумано решение нашей беды. При Диоклетиане, почитай, как шесть веков назад, у него ведь тоже были неприятности, отовсюду незваные гости лезли, а воевать нечем. После чего он им рассказал свою концепцию, действительно, в целом, основанную на идеях Диоклетиана. Раз в пятнадцать лет все союзные рода Кривичей должны теперь выставлять ему рекрута мужчину, здорового телом и духом. возрастом не моложе 14 и не старше 16 лет по одному с каждой сотни взрослых обоих полов, то есть тех, кому больше 14, потому как именно в этом возрасте в среднем и становились взрослыми в это время. По сути, с момента полового созревания детей заделать можешь, можешь всё, взрослый, и никаких послаблений. Конечно, кто-то раньше, кто-то позже. Но именно на четырнадцатое лето эта зрелость наступала практически у всех. Так вот, выставлялся рекрут сотни взрослых жителей, он прибывал к Ярославу и присягал ему на пожизненную службу, через что пополнял его дружину. Сам же Ярослав присягал родам, что выставляли рекрутов, защищать их от всяких недругов и опасностей. А как ставить-то его? Пинцерсавался тот же роман. Не всюду рода по сотне человек, таких почитай и по пальцам пересчитать можно. Не беда, просто несколько родов объединятся так, чтобы иметь совокупно примерно сотню взрослых. Один из родов выставит рекрута. За это будет получать поддержку в труде от остальных. Кроме того, очень остро стоит вопрос про корма. чтобы выставленного рекрута можно было прокормить, вся эта сотня станет ежегодно выставлять мне для его содержания корма, обучать, вооружать и в бой водить. Это уже я сам. Но, ребят, ведь надо ещё и кормить. И тут возмутились вожди. Они ведь тоже пришли. Сразу нет, думали медленно. А тут пока он рассказывал, до них дошло, что что-то не так. А мы тогда на что, рявкнул раздражённый Виктор, то есть Весемир, верховный вождь восточных кривичей. Ежели ты со всего племени воинов будешь держать, то нас прогонять надо. Откуда такие мысли? Максимально естественно постарался удивиться Ярослав. Так-то да, он стремился и роль военных вождей принизить, но не так злобко, конечно. Так тут и глупец всё поймёт, или придумает Что ты имеешь в виду? На что надобен вождь военный? Людей в бой водить. Верно. А каких? Как каких? Тех, что племя выставит. И опять правильно. Так и что тебе не по душе? Сколько я прошу? Одного мужчину с сотней жителей. Это немного, но это хватит, чтобы гонять соседей и всяких алчных злодеев. Если же угроза окажется страшна, то тут ваш черед и наступит. Вы ведь с той же сотни, десятка четыре выведете. А так как я им постараюсь обеспечить тихую жизнь, то и снаряжение их лучше окажется». Виктор раздраженно сверкнул глазами, но промолчал. Возразить ему было нечего. «Понимаешь?» – спросил Ярослав, когда пауза затянулась. «Вы станете водить войска реже, больше уделяя внимание своей жизни». Но выводить их больше, и они станут сильнее. Вас никто не умоляет, наоборот. Виктор был, конечно, настроен не так оптимистично. Он ведь не зря был верховным военным вождем. Он недурно разбирался в людях. И тут чувствовал нутром, что его обманывают, но не понимал, в чем именно. Это заставляло его напрягаться и злиться, пытаться цепляться к словам. Но все одно толку не было. Собрание старейшин племени, так же, как и сами военные вожди, увидело в предложении Ярослава способ ограничить их власть, ослабить. А то, что это усилит нашего героя, ну, так и что, он ведь конунг гнезда, с ними у племени будет, считай, союзный договор. Захотят – расторгнут, захотят – будут придерживаться. Для старейшин восточных кривичей такой вариант защиты был интереснее. А военных вождей Ярослав смог заболтать и соблазнить большими и хорошо снаряжёнными племенными ополчениями. То, что их собрать теперь будет почти нереально, другой вопрос, о котором он благоразумно умолчал под хитрыми взглядами остальных старейшин. Они ведь разгадали его задумку, не все, но многие. Однако делиться своими мыслями со своими военными вождями не спешили. Поговорили, спорили, долго спорили. В какой-то момент, когда Виктор со други своя полез в бочку, едва всё не сорвалось, но обошлось. Ярослав смог его заболтать и смутить. Кроме того, именно наш герой сделал Виктора ярлом нового поселения на слиянии Западной Двины и Каспли. Именно там начиналась волока с Двины на Днепр, та самая, что заканчивалась у гнезда. Поэтому Виктор в целом успокоился. Гордость, гордостью, но возможность плотнее заняться обустройством своего поселения его зацепила, как и других военных вождей восточных кривичей, которых Ярослав по осени сделал бонами, протолкнув им этот статус на общем собрании войска. Ведь по осени наш герой ещё жаждал построить развитой феодализм с блэкджеком даггетерами. Вот заготовки для феодальной аристократии и делал. Хорошие заготовки вышли. Больше в эту сторону он идти не собирался. Однако нужных людей прикормил, что и определило итог обсуждения. Принял о сходка предложения Ярослава. На ней ведь присутствовали и главы самых значимых родов восточных кривичей. С ними по рукам и ударили. А потом, как и в ситуации с жителями гнезда, сговор этот записали на бересте и доверили Ярославу выбить в камне до да хранить у себя на всякий случай. Всё-таки там хватало подробностей, которые можно было переврать или запомнить. А потом они отправились по святым местам, то есть в дубовую рощу Перуна. Ярослав ведь воин, воин Вот к перуну и пошли, дабы перед его лицом он поклялся защищать рода, выставляющие ему рекрутов, а если их перебьют, то мстить за них. Пафос получился не великий, да и зрителей мало, но нашего героя пробрало. Не то чтобы он верил в богов, нет, но место его впечатлило и отношение людей, и идол деревянный, вырезанный прямо в стволе всё ещё живого дуба. Он смотрел на Ярослава как живой. Видимо, у мастера был талант, удивительный талант. Так ли, иначе но ритуал нашего героя пробрал до самого нутра, вызывая мурашки по телу. Что на это повлияло неясно. Может, эстетика очень хорошо подобранного места. Может быть, удивительно живое лицо, сурово выглядывающее на него из массива древнего дуба. Может, люди, что окружали его в момент принесения клятвы. Они ведь не просто верили в то, что Перун есть. Они знали это. Для них он был столь же реален, что и земля под ногами. И отношение к нему было соответствующее. А может, и ритуальный поединок, которым нужно было скреплять слова. Ярославу пришлось полностью обнажиться, взять копье со щитом и выйти к дубу. А против него вышел воин, купленный специально для этих целей, издалека. Их специально заказывали у викингов, дабы проверить, принимает Перун клятву или нет. Противником Ярослава оказался мужчина, весь покрытый татуировками. Явный воин, опытный воин. На нём были хорошо видны шрамы, да и взгляд выдавал его с головой, характерный такой. Смотрит на тебя, как мясник на корову. Пыкт, удивлённо спросил наш герой, не ожидавшего увидеть такого красавца в здешних краях. Тот скривился и сплюнул. Явно слово знал, и оно ему не понравилось. Мне его нужно убить или победить? поинтересовался Ярослав у волхвов Перуна. Нас устроит любая победа. Пирун должен явить свою волю, парень кивнул, повернулся к расукрашенному противнику и, ударив себя в грудь кулаком, произнёс: "Романус". Тот промолчал. Ерслав пожал плечами и встал в боевую стойку. Щит ему дали вполне обычный, кулачков вахвата, и полностью идентичный тому, который держал в руках его противник. Они были как два брата-близнеца. Как и копья. Противник тоже встал в стойку, и они начали танцевать, молча, оба экономили дыхание. Раскорошенный атаковал первым, осторожно, выпад, быстрый, ловкий. Но Ярослав его парировал копьём, просто твёл в сторону. Чуть погодя Раскорошенный повторил свой приём с тем же результатом, только бил он сильнее. На третий выпад Ярослав его уже ждал. Вместо того, чтобы парировать, он сделал подчак, уходя с траектории удара и давая противнику провалиться вперёд, а сам крутанул щит колочкового хвата так, чтобы он развернулся вдоль его руки, как большой, такой и страшный костет. Каквым в лицо разограшенного он и врезал, точнее, не столько сам ударил, сколько он сам на кромку щита налетел. Секунда. противник отшатнулся, раскрываясь и потеряв ориентацию от сильного удара в лицо. И Ярослав добавил, врезал этой самой кромкой в открытую его грудную клетку, прямо в её основании, выбивая дух. Противник согнулся, хватая ртом воздух, и получил щитом прямо по башке, по затылку, с размаху, но уже не кромкой, а плоскостью. Из-за чего щит разлетелся, а разукрашенный рухнул на землю, выронив копье и собственный щит. Ярослав лёгким движением ноги отбросил копье противника в сторону, пока он пытался прийти в себя, потом оттолкнул его щит. И когда спустя, наверное, секунд 30, тот смог собрать глаза в пучок и начать осмысленно действовать, было уже поздно. «Роману Вичи!» — с улыбкой произнес наш герой, удерживая перед лицом противника свое копье. Близко, слишком близко для того, чтобы тот мог сфокусировать свой взгляд на чем-то ином. А потом, убрав копье, протянул руку, предлагая помочь подняться.